Казино верный шанс было переполнено когда эр не вошел в игровой зал что и следовало ожидать весь очередной лайнер совсем недавно выпустил на лорлею уставших от скуки пассажиров которые сразу же перешли к главной цели своего визита азартным играм в купе с первоклассной едой и развлечениями Но, увидев такую толпу людей С толстыми кошельками Эрни непроизвольно сглотнул слюну. Здесь был рай для мошенника, каковым он и являлся. Но только вот это было казино «Верный шанс», где капитан-шутник и его охранники выставляли прочь всех мошенников, безуспешно пытавшихся надурить как игроков, так и казино. Он остановился у бара, И заказал напиток. Полный стакан хининовой воды с лимонной долькой. Сегодня никакого алкоголя, он обещал Лоле. Но вместо этого он взял с собой ароматические капсулы с запахом дорогих сортов алкоголя. Служба безопасности казино могла посчитать, что он пьян. Но не стоило недооценивать армию. Лучше всего было использовать запах альдебаранского джина. Это убедит Лолу, что он использовал арома-капсулы в то время, когда на самом деле работал. Но сегодня Эрни нужно было держаться прямо. Иначе его могла раскусить либо служба безопасности казино, либо не в меру профессиональный телохранитель Виктора Шутта. Следовало удерживаться и от прикарманивания бесхозных чаевоев, и от осмотра доставляемых сумок. А значит, сегодня не пригодится то бесчетное множество устройств, которые не одобрялись игроками, соблюдающими правила. Правда, в верном шансе служба безопасности бдила, и применить накопленные вещички было проблематично. На большинстве мест Он прикидывал шансы попасться и давал взятку охране, если на его фокусы закрывали глаза. Но в верном шансе такой фортель не прокатил бы. Вышвыривали бы даже не из казино, а с лорелей. Если Эрни и Лола были бы расценены как жулики, и шансы закончить начатое дело стали бы равны нулю. Так же, как и шансы, убедить мистера Ви, что им все так же требуется воздух, поэтому Эр не держал себя в руках и оставил подменные кости дома. Конкретной задачей для него было найти Шутта Уилларда, также известного как капитан Шутник или его отца Виктора. В принципе, это было несложно. Он знал, что бы мужчины похожие и где в казино им следовало бы находиться. На практике, помня предыдущие сложности с похищением младшего Шутта, работа не казалась такой легкой. Но во время предыдущего посещения лор Эрни и Лола расставили свои сети и похитили таки командира роты Омега. А в космическом лайнере в спешке удираются станции обнаружили, что поймали робота компании Андроматик, который был двойником Шутта. Ситуация стала совсем бредовой, когда робот сбежал с лайнера, активировав спасательную капсулу. К счастью, никто на борту не заподозрил их, в противном случае, в довершении предыдущих неприятностей им пришлось бы возмещать стоимость спасательной капсулы. Наверное, ни понятия не имел, подлежит ли замене или восстановлению робот, но шут, конечно же, мог себе позволить и не такое. Но горе-похитители теперь должны были тщательно проверять, не робот ли тот, кого они схватили. В их договоре не было ни слова сказано про роботов, да и понятно, что никто не захотел бы стать причиной расстройства мистера Ви. Да и высокооплачиваемый телохранитель не давал даже попытки проверить характер объекта охоты, что не прибавляло оптимизма. Эрни небрежно прохаживался по казино, останавливаясь посмотреть и поиграть, то там, то сям, иногда ставя небольшие суммы. Если бы кто-нибудь следил за ним увидел бы типичные повадки дилетанта в азартных играх. Но постепенно он пошел к столам с более высокими ставками, где предстояло или играть, или смотреть. Что случится, если он найдет одного из шутов? Кто знает?